«Подоплека вашего вопроса оскорбительно, сэр», — резко ответил Хелси и повернулся к членам трибунала. «Должен ли я объяснять каждый обрывок разговоров, подслушанных людьми, понятия не имеющими, о чем идет речь? Я поменял вахтиных, потому что у меня не хватало людей, приходилось все время тасовать вахты. Я просто пытаюсь показать, какое действие произвел этот разговор на капрала Варди». Он, как мы поняли из показаний Ренкина, охранял и нес полную ответственность за очень ценный груз. Еще один вопрос. Не были ли вы владельцами или шкипером судна под названием Пинанг, плававшего до войны в китайских моях? Черные глазки Хелси блеснули неприкрытой злобой. Было в них еще что-то. Лишь потом я понял, что это страх. Хелси замешкался с ответом, но, к счастью, для него на помощь пришел прокурор. «Я протестую!» — закричал он. «Эти вопросы не имеют отношения к разбираемому делу». «Я согласен», — добавил юрист-консультант. «Позднее я покажу, что имеют», — ответил Дженнингс и сел. С Хендриком, следующим свидетелем обвинения, Дженнингсу повезло больше, Бегающие глазки и белый шрам на щеке Хендрика не остались незамеченными членами трибунала. Хендрику пришлось нелегко, но его ответы ненамного разнились с ответами капитана. Дженнингс и ему задал вопрос о Пинанге. Лицо Хендрика посерело. «Правда ли, — продолжал Дженнингс, — что Пинанг частенько замечали в непосредственной близости от судов, — пошедших ко дну со всей командой. И прежде чем Хендрик успел ответить, а прокурор запротестовать, добавил, «Как я понимаю, мистер Хендрик, вы и кто-то из команды во время стоянки в Мурманске что-то делали со шлюпкой номер два. Не могли бы вы сказать, что именно?» «По указанию капитана я осмотрел все шлюпки. Они не требовали ремонта?» «Нет». «Кто помогал вам?» «Юкс, сэр». С этим Дженнингс отпустил Хендрика. Прокурор вызвал Юкса. Когда пришел черед Дженнингса задавать вопрос, он спросил. «Вы помогли мистеру Хендрику осматривать шлюпки в Мурманске?» «Да». «Вам изменили вахты так, что вы оказались за штурвалом, когда произошел взрыв?» «Да», — ответил Юкс. Его глаза беспокойно забегали. Дженнингс подался вперед. «Вы часом не плавали на Пинанге?» «На этот раз сомнений не было. Юкс струхнул. Он не ожидал вопроса о Пинанге. На этом Дженнингсу пришлось остановиться. У нас не было никаких улик, и он отпустил Юкса. Иванса даже не вызывали. Прокурор объявил, что выступили все свидетели обвинения, и наступил черед свидетелей Дженнингса». Первым он вызвал меня, направляемые его умелыми вопросами. Я рассказал всю историю, ничего не утаивая. В моих подозрениях, растущем чувстве тревоги, разговорах с Коком о Пинанге, о том, что я сам щупал доски шлюпки. Тут юрист-консультант прервал меня и спросил, было ли темно, и осматривал ли я шлюпку с фонарем. После меня выступил Дарт и подтвердил мои слова. Затем настала очередь Дженни, она показала, что моя уверенность в непригодности шлюпок к плаванию убедила ее, и она предпочла спасательный плод. А затем последовали заключительные выступления обвинения и защиты. Подвел итог юрист-консультант и в четверть первого трибунал перешел к обсуждению нашего дела. Всем, кроме двух офицеров-практикантов, предложили покинуть зал. В маленькой комнатке Берт потер руки и подмигнул мне. «Капрал, как тебе это понравилось? Ты видел, как менялись их лица?» Стоило капитану Дженнингсу упомянуть о Пенанге. «Держу пари!» Они пиратствовали. «И мисс Дженни...» Она произвела на суде впечатление. Я кивнул. Надежда проснулась, когда Дженнингс допрашивал свидетелей обвинения. Но сухое, построенное на фактах выступление юриста-консультанта, словно окатило меня холодным душем, Дженнингс сражался за нас до конца. Он пытался доказать, что в своих действиях мы руководствовались тревогой за сохранность спецгруза и подозрениями. Но судил нас не гражданский суд. В состав трибунала входили армейские офицеры, озабоченные поддержанием дисциплины в войсковых частях. И нашим недоказанным подозрением Противостояли суровые факты. Дженнингс не зря предупреждал, что нам нечего ждать оправдательного приговора. Берт достал пачку сигарет, мы закурили. Ну что, загрузил капрал, попытался набодрить меня. По-моему, не все потеряно. Дженнингс показал, какой поддонок этот Рэнкин, если они ради приличия и признают нас виновными то наказание должно быть легким. Я не ответил. Тут открылась дверь, и вошли Дженни, ее отец и жена Берта. Я не помню, о чем мы говорили, но только не о суде. Мне понравился отец Дженни, седовласый шотландец с мелодичным голосом и веселыми голубыми глазами. Широкая в кости крепко сбитая миссис Кук буквально лучилась добротой. Я сразу понял, что Берту повезло с женой. Чувствовалось, что она всегда готова прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Время текло медленно, разговор не клеился. Без четверти час наших гостей попросили выйти, а нас отвели в зал суда. Казалось, ничего не изменилось. Все сидели на своих местах. Под решенным лицом офицеров я понял, что наша судьба решена. По спине у меня побежали мурашки, когда нам приказали встать. — В данный момент суду нечего объявить, — бесстрастным голосом сказал председатель трибунала. — Решение суда, подлежащее утверждению, будет обнародовано в установленном порядке. Юрист-консультант обратился к прокурору. — Вы хотите что-нибудь добавить? Прокурор представил наши послужные списки. Дженнингс произнес речь с просьбой о смягчении приговора, учитывая нашу безупречную службу и то обстоятельство, что в своих действиях мы руководствовались благими намерениями. Вновь нас вывели из зала. Трибунал рассматривал вопрос о нашем наказании. Приговор трибунала, подлежащий утверждению, будет обнародован позднее. Объявили нам 10 минут спустя. Нас снова отвезли на военную базу. Через две недели ее командир огласил приговор. Капрал Варди на заседании трибунала, состоявшемся 28 апреля 1945 года,